Но перевод доподлинный их невозможен. Не хватит многих слов. Да и за многими словами смысл сейчас другой. К тому же ритм поэзии, тогда звучащий, трудно сегодняшними фразами создать. «Как жаль! Хотелось мне услышать песни те!» «Владимир, ты услышишь их? Они воскреснут!» «Как воскреснут? Ты ж говоришь, что невозможен перевод!» До подлинно перевести нельзя!» Но можно новое создать, такие же по духу и по смыслу. Их барды создают сейчас, используя знакомые для всех слова сегодня. Одну, последнюю, что пел тогда отец, ты уже слышал. Я слышал? Где? Когда? Тебе ее бард из Егорьевска прислал. Он многое прислал? Да, много. Среди них одна похожа очень на ту, последнюю. Но как могло произойти такое? Преемственность есть у времен. А что ж это за песни? В ней слова какие? Сейчас поймешь. Все по порядку расскажу. Когда отцы поймут. На третий день с рассветом поднялся на площадку вновь отец. Он улыбался, на толпу людей смотрел, глазами все искал в толпе кого-то. Ему бродячие певцы приветственно махали и поднимали инструменты свои вверх, и струны инструментов трепетали под руками вдохновенных певцов. Отец им улыбался и все внимательнее обводил толпу глазами. «Увидеть сына своего хотел отец, увидеть сына, рожденного любимой девятнадцать лет назад в лесу». Вдруг из толпы к нему донёсся голос звонкий, молодой. «Скажи, поэт великий и певец, ты наверху стоишь над всеми высоко, я здесь внизу, но почему, мне кажется, ты будто близкий мне, как будто мой отец?» И диалог двоих услышали все люди. «Что ж ты, юнец, отца не знаешь своего?» спросил певец высокой башни. Мне девятнадцать лет, не видел я отца ни разу. Мы с матерью моей одни живем в лесу. Отец ушел от нас до появления моего. Скажи мне, юноша, вначале, каким ты видишь мир вокруг? Прекрасен мир рассветным днем и на закате дня. Чудесен, многообразен он, но портит люди красоту земную, страдания друг другу причиняют». С высокой башни голос отвечал. «Ушел отец от вас, быть может, потому, что стыдно стало пред тобою ему за мир, в который он тебя приводит. Ушел отец твой, чтобы сделать весь мир прекрасным для тебя. И что же, верил мой отец, что он один сумеет мир переиначить? Наступит день, и все отцы поймут, что именно они за мир в ответе». в котором дети их живут. Наступит день, и каждый осознает, что прежде чем дитя любимое в мир привести необходимо мир счастливым сделать. И ты о мире должен думать, в котором будет твое чадо жить. Скажи мне, юноша, как скоро твоя избранница должна родить? Нет у меня избранницы в лесу. Там мир прекрасен, множество друзей — но не знаком я с той, которая захочет пойти за мною в мой мир, а я его оставить не могу. Что ж, пусть пока еще не видишь ты избранницу прекрасную свою, зато есть время у тебя для будущего вашего ребенка мир хоть немножко радостнее сделать. К тому стремиться буду, как и мой отец. Ты не юнец уже, в тебе течет кровь молодца, «Поэта будущего и певца, о мире расскажи своем прекрасным людям. Давай с тобой вместе мы споем, вдвоем споем о будущем прекрасном мире». «Кто сможет петь, когда звучит твой голос, поэт великий и певец? Поверь мне, юноша, и ты так сможешь петь. Я струку первую, вторую — ты. Только смелее подпевай, поэт». Отец запел с высокой башни. Над головами у собравшихся людей эхом подхваченный летящий голос